ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Следующим утром Мия проснулась с первыми лучами рассвета, когда все больницы ещё мирно спала. Собрав вещи, всё, что на ней было, когда её сюда привезли, девушка, никем не замеченная, улизнула из палаты. Дойдя до конюшен на краю города, она купила себе небольшого коня-киборга и забросила ему на спину простенькое седло. Случайным свидетелем вид её показался бы напряжённым. «Куда это ты в такую рань?» Спросил старичок, державший конюшни: "Да ведь та самая gadisца, которую вчера положили в больницу? Корошечная деревня, и сведения распространяются по ней с компьютерной скоростью. Быстро же тебя вылечили? Чтон двигаются большие неприятности? Голочь тебе убираться и суду поскорей. Вчера родственники те, кто пропал без вести, подняли такую шумиху, требуя переговорить с тобой. Ну и дела. Только я сказала вот втме, а седла в ответ ми, лошадь." Она не выезжала из деревни, она отправилась прямиком через её центр, в Манчестер, не замечая идущих на поля горожан. Уже через 10 минут девушка оказалась на западной окраине, она пересекла все селения, огромная воронка лежёла к северо-от деревни. Мес спешилась в том месте, которое, казалось, никак не было связано с ямой. Для чего она сюда приехала? Пустынная равнина расстилалась перед ней, и зрядно пропитанная кислотой почва в этой части деревни не подходила для сельского хозяйства. и, несмотря на ровную поверхность, тут и там лежали или выступали из земли тяжёлые камни, нагоняя страх и без того запустил её местности. Если посмотреть сверху, место, где спешилась Мия, располагалось возле скалы, которая в сущности являлась центром группы валунов. Мия легко обвязала поводи вокруг ближайшего каменного уступа и стала взбираться на гору. Поскольку с детства она дни и ночи под присмотром матери проводила, практикуясь в гадании и соответствующих заклинаниях, В серьезности можно было сказать, что физкультура была не самой сильной ее стороной. Руки сорапались, а дыхание начало прерываться к тому времени, как она добралась до вершины скалы на высоте в 45 или 50 футов. Полечи ее тяжело поднимались с каждым вдохом. Это здесь отлично. Девушка оглянулась вниз, все еще пытаясь отдышаться. В глазах ее сверкнули лишь сместе страх. Любой другой человек, но только не Мия, увидел бы лишь широкую пустошь. Однако под чёрной землёй Мея долго разглядывала единственную красную линию, широкую. Со своего места она прикинула, что та должна быть достигает более 3 футов в диаметре. Мея представила себе массивную бесконечную змею, прокладывающую свой путь сквозь землю. Что же мне с ней делать? Разочарованно вздохнув, Мея вдруг поняла, что сжимает лямку рюкзака. Только на это и на её собственное решение она могла бы положиться. Смотревшая из пристальной девушки сильнее прижала подошву туфель к поверхности скалы. Через её тело и через зрительные нервы потекла сила гор, располагавшихся в этом регионе, где-то на красной линии. Ей нужно было, чтобы оно было там, где-то там. Взгляд прощупывал длину гигантской змеи, тянувшейся через недра земли. Вспыхнул красный цвет. Вот, воспользовавшись способностью своих глаз, чтобы зафиксировать местоположение на сетчатке, Мея начала спускаться вниз со скалы. Верхом она добралась до нужного ей места уже через 5 минут. Момент истины. Сердце бешено колотилось. Это была её первая серьёзная работа без поддержки матери. Сейчас она должна уничтожить энергетическую трубу, распространяющуюся по земле. Она уходила вглубь приблизительно на 30 футов. Можно ли было представить, что трубопровод с достаточным количеством энергии, чтобы разрушить четверть фронтира, будет проложен так близко к поверхности? Хотя девушка понятия не имела, сколько десятилетий или столетий он там пролежал, её удивляло, что он всё ещё цел. Сейчас она собиралась его уничтожить. Поколебавшись лишь мгновение, Мия опустила рюкзак и достала из него кусок металла овальной формы. Потянув за красный наконечник, она вытащила телескопическую направленную антенну. Палец, потянувшийся к таймеру, дрожал. Она включила его. Замигал красный свет. «Назад теперь пути нет». Оставалось только убраться подальше в течение следующих 10 минут. Через антенну взрывная сила атомного заряда проникнет под землю приблизительно на 30 футов, более чем достаточно, чтобы разрушить энергетический трубопровод. Но одному только Богу известно, что сотворит эта энергия, вырвавшись наружу, и имеет ей шанс войти в историю вестником смерти, будучи ответственной за убийство всего живого в этом регионе. Мама, я иду, сказала она про себя, устанавливая атомную взрывчатку в землю. Так как взрыв произойдёт под землёй, на расстоянии в 50 ярдов будет безопасно, но кто её воз знает, насколько разрушительной станет энергия в трубе, когда высвободится. Ей нужно уйти на 3/4 мили. В поисках Жеребца Мия обернулась и ахнула, увидев прямо перед собой Ди. Неподалёку стоял гнидой конь Киборг, значит он подъехал так, что Мия его даже не заметила. В отношении этого юноши ей совсем не показалось странным, что она не услышала его шагов. Ты Ди? Пискнула Мия, ей показалось, что голос прозвучал сквозь расстояние в миллионы миль. «А я похож на кого-то ещё?» «Нет». Покачала головой девушка. Когда Ди двинулся в её сторону, она предупредила его. «Я только что установила атомную бомбу. Таймер не обезвредить. Уходи отсюда». «Как интересно». Ди не остановился и, подойдя к Мии, пристально посмотрел вниз на устройство. «Да, я должна изгнать демона, который захватит эту деревню». «Нет, все регионы Фронтира!» Правая рука Мии сколезнула под блузку, но Ди этого не заметил. «Я...» Начал он и развернулся, почувствовав смертельную угрозу со стороны Мии. Прежде чем Ди смог закончить поворот, Мия с идеальной точностью вонзила кенжал в его сердце. Время остановилось, всё движение прекратилось, и даже ветер казалось замер. Мия пошевелилась первой, опустив кенжал, она отступила на шаг или два. Ди стоял неподвижно». «Почему?» – проговорил он. «Убийца! Но благодаря тебе я теперь знаю, что Ди, которого я видела вчера ночью, был настоящим. Вас и вправду двое!» Ди захрипел. «Как ты узнала?» «Вчера ты приехал на белой лошади!» «Ясно!» – более твердым голосом заговорил он. Я не успел еще удивиться, как Ди протянул левую руку к рукоятке кинжала, выступающего из его груди, и легко вытащил нож. «Хочешь попробовать снова?» И я мне прямо сейчас снять с тебя заживо кожу и пусть тебя поджарит атомный огонь. У горла Мия почувствовала едва заметную боль, которая извещала, что Дида достал свой полуторный меч и прижал его к шее девушки. Да взрыва у нас ещё есть минут 10. Для маленькой беседы времени недостаточно. Так значит, прошлой ночью я к тебе приходил. Миянах мырылась. У неё возникло ощущение, что Ди знает больше, чем делает вид, но у него была другая лошадь, и она подумала, что он должен быть и другим человеком. Но могло ли случиться так, что она ошибалась? «И о чём же мы с тобой говорили?» Девушка не могла выдавить из себя ни слова. «Что за ссора была у меня с тобой, жителями деревни?» Мия вновь промолчала. «Я вошёл в сад и проскользнул в твою комнату через окно, верно?» «А когда я уходил, то положил руку тебе на плечо. Ты это помнишь?» Мия почувствовала, будто всю кровь выкачали из её тела. «Значит, этот Ди всё-таки тот же, что приходил вчера ночью». Представим на минутку, что я просто купил другую лошадь. О чём мы говорили? О чём ты сейчас говорил? И всё. Заглядывая прямо в глаза мне, Ди сказал: "Ладно, следующий вопрос. Зачем ты пришла сюда?" Лезвия чуть сильнее прижалась к горлу. "Я видела это во сне. Во сне мне явилась мать и сказала, что делать. Что я должна была здесь сделать?" А, протянула мне вновь в воздухе вздыхаясь. с нескрываемым любопытством где подхватил. Что? Скажи мне, кто ты такой? И для чего нужен этот энергетический трубопровод? Губы Диск кривились в усмешке. О, знаешь, воду. Очень скоро к тебе приsedнется ещё куч народу. Вот и спроси у кого-нибудь из них. Он говорил как судья, выносящий приговор, от чего Мея прикрыла глаза. Она была готова встретиться с создателем. В голове закружились разные мысли. Мать приходила к ней во сне. Но она ведь уже мертва, да? Когда умрёт сама мия, кто же будет гадать людям из соседней деревни? Выйдет ли внучка старика Кевина замуж за младшего из братьев Соеров или занятёса на начальника почты? Обжигающим жаром обдало горло, и вдруг всё исчезло. Да намного сильнее, чем та боль, в неё на какое-то мгновение ударила грозязще злая аура, заставив её покочнуться. В ускользающем сознании девушка расслышала, как кто-то сказал: "Итак, Я наконец-то встретился с тобой. Глаза Евы вновь широко распахнулись, то, что открылось перед ней, имея никогда вероятно не воображала, но в то же самое время ждала именно этого. Не более чем в 10 шагах стояли они, два ди